Глава 3. День обещал быть удачным. Как обычно, войдя в сферу, Мигель поприветствовал в чате сокланов. Игроков онлайн было немного, всего два десятка человек, треть активного состава драконов. Как всегда, большая часть народу подтягивалась ближе к ночи, закончив дела в реале. Хороший день, чтобы знатно покрабить. Мигель вышел в открытые ворота форпоста В очередной раз недовольно покосившись на НПС в кирасе и шлеме, меланхолично жующего травинку у ворот. Зазубренная гизарма стояла неподалёку, прислонённая к створке. Ещё двое, отложив арбалеты, резались в четыре руки на расстеленном плаще. Дармоеды. Никакой пользы от них, одни растраты. Налог, который платили мемберы драконов, шёл в том числе и на содержание пятёрки наёмных стражников. круглосуточно охранявших клановый форпост. Особенную боль вызывал тот факт, что каждый получал по контракту жалование, почти 40 золотых в день. Мигелю, заходящему в сферу на 2-3 часа, не всякий день удавалось заработать такую сумму. За всё время, пока Мигель находился в драконах, пользы от стражи он не увидел. Ну, подумаешь, отпугнуть бродячую стаю ледяных кобольдов или нащепиговать стрелами горного великана. по случайному событию, вышедшего в окрестности форта. С этим справились бы и сами. А вот в проблемы, о которых постоянно болтал клан-лидер, Мигель не особо верил. Кто рискнёт напасть на форпост, находящийся хоть и в диких землях, но во владениях сильнейшего альянса сферы? До замка Пандорома рукой подать, всего сотня лиг. Драконы арендовали у Панды небольшую провинцию в предгорьях Драконьих костей. по сути представлявшую собой длинное, широкое и обрывистое ущелье, заросшее густым лесом. Тихое и спокойное место. Под дну ущелья струилась бурная горная речушка, в которой водилась редкая синяя форель. В лесах плодились волки и лисы, из предгорей забредали пещерные медведи. Постоянный спавн несложных логов и пещер не давал соскучиться клановым охотникам. Иногда случайное событие приводило в провинцию мобов посильнее. Больше ничего особо ценного тут не имелось. Несколько ресурсных месторождений класса необычный. Каменные отвалы с кварцем и кристаллитом. Из этих материалов получались неплохие реагенты для разных профессий. Правда, такую работу интересной назвать было сложно. Также в округе находились хорошие запасы железа, а на отмелях изредка попадалось рассыпное золото. Но всего за 80 тысяч для двадцатки игроков это место было настоящим раем. Мигель, удалившись от форпоста на почтitelное расстояние, наконец запустил одну из важнейших способностей мастера-лесоруба поиск ценных пород древесины. Да, Мигель был лесорубом, а также плотником и немного охотником. Он любил это дело. Добыча ресурсов и крафт нравились ему больше, чем драки с монстрами или поиск сокровищ. Сегодня однако ничего путного не попадалось: ни грозовых деревьев, ни старых пород. Мигель Горчонно вздохнул. Неделю назад удалось отыскать одинокий по лесандр, почти полтысячи золотых и 40 очков мастерства в навыке рубка леса. Сразу взял шестой ранг скилла. Вот бы так повезло снова. Прочные осины тоже подойдут. Отаскав парочку подходящих деревьев, Мигель деловито их ощупал, определяя ценность, и взялся за работу. Снаровисто подрубил и повалил ствол, принялся обрубать сучья. 1, 2, 3. Очки мастерства капали в процессе работы. Очень мало, но хоть так. На высоких рангах развитие сильно замедляется. Скоро за зелёные деревья система вообще прекратит начислять очки мастерства. Боковые ветви пойдут на хворост и дрова. Копейки, но всё же. Он предвкушал, как на лесопилке, построенной в фарпосте, из ствола изготовят брус или доски. И то, и другое уйдёт ближайшим торговым караванам. пополнив счёт как минимум на 80-100 золотых. Закончив работу, Мигель вызвал Маунта, своего огнедова тяжеловоза. Без Маунта, запряжённого в грубую волокушу, сам сделал, между прочим. Вывозить ресурсы было бы адом. Быстро загрузил ячейку грузового инвентарного слота на 500 кг. Вот так. 40 минут и сотенька в кармане. Можно сделать сегодня ещё один рейс. А через неделю другую, поднакопив денжат, отправится в Иммерию. Там на аукционе купить новый мифриловый топор, увеличивающий скорость добычи дерева, станки и пилы для крафта, новые рецепты изделий. Может, даже приценится к пешкам в гильдии. Хоть бы того тролля ещё не увели, и тогда он наймёт спутников-помощников на недельку другую. Вдвоём они смогут добыть дерева намного больше. Мечты, мечты. В глубине души Мигель знал, что скорее всего промотает все недельные накопления. Лисарубс глотнул, вспомнив глубокое декольте рыжеволосой и пышнотелой Бет, которая так заманчиво улыбалась ему с балкончика заведения для взрослых. Да, Бет хороша. Но в Империю без тойщей другой нет смысла ехать, а до конца недели ещё нужно заплатить налог. Вспомнив о налогах, Лисаруб тяжело вздохнул. Я снова принялся за работу. Чужое присутствие он ощутил неожиданно, краем глаза уловив движение. Дрова заготавливаешь? ласково спросил незнакомый игрок, выходя из зарослей совсем рядом. Как он незаметно подобрался так близко? Ты кто такой? ответил вопросом на вопрос Мигель, медленно пятясь к пню, из которого торчал топор. Он носил с собой ещё кинжал и лук на случай встречи с бродячими мобами. А незнакомец может истолковать жесты неправильно, если он направит на него оружие. Может, он хочет просто поговорить? "Живу я здесь", усмехнулся игрок. Но Мегиэлю было совсем не смешно. Незваный гость выглядел скорее опасным хищником, чем заплутавшей жертвой. Неброский, но стильный маскировочный плащ, наручи, инкрустированные волшебными камнями, непростые кожаные доспехи с металлическими вставками. Голос Мигеля подмечал такие детали. Незнакомец был экипирован дорого и будто для драки. Не многие рискнули бы разгуливать в таком шмоте в чужих, диких землях, где велик шанс потерять своё добро. "Здесь? Это мы тут живём", разинул рот Мигель. "Знаю, вот и пришёл познакомиться с соседями", усмехнулся игрок. "А вообще-то это наша провинция. Мы за неё платим пандам в курсе? Никого чужого тут быть не должно". «Пандам!» — нехорошо усмехнулся незнакомец. «Теперь будете платить мне!» В его руке появился меч. Поняв, что сейчас произойдет, лесоруб выхватил лук, одновременно накладывая стрелу. И не успел ничего понять, сбитый с ног резким толчком. Забарахтался в ловчей сети со множеством крючков, больно впившихся в тело. Блеснула сталь, и тело дернулось в агонии. Капитан Пантера наносит вам критический удар способностью «Стремительный выпад». Вы умираете. Осталось 60 секунд до окончательной смерти. 59, 58, 57. Передай своим друзьям, что теперь нужно платить мне, если и дальше хотите здесь крабить. Капитан Пантера добивает вас. Вы теряете 19 золотых. Вы теряете предмет «Поно-желесника». Через 4 часа. Значит, он слил его здесь раз. Торгариен, клан лидер драконов, нехорошо усмехнулся и сплюнул. Перерезал как овец. Первым Мигеля, затем прихватил на рыбалке Пьтера, Кельт и Рона. Вас-то как умудрился в расплох застать? В килл-рейтинге ноль урона. Мы, ну, в общем, рыжеволосый Кельт замялся. Арон заор делать как маг. Парочка недавно нашла друг друга в игре и постоянно проводила время вместе, варкуя как влюблённые голубки. Понятно, под кустом валялись, резюмировал Торгариен. Блаха, а вы-то куда полезли? Наказать хотели, буркнул худои длинный Блаха, не поднимая глаз. Собранная им команда для отпора чужаку принесла тому ещё 6 халявных киллов. Вы килл-рейтинг-то его смотрели? «А что там? Ничего такого. Полтысячи киллов». «Знаки вопроса видели? Это алмазный аккаунт. Если у него включена анонимность, киллов может быть и пять тысяч». «Что ты предлагаешь?» «Не позволю делать из нашего клана посмешище. Нас тут двадцать рыл, а сидим в форте, забившись в нору. Сейчас создам рейд. Заходите на канале в Гонце». Для такого дела пришлось открыть хранилище. лучшая экипировка и оружие. Таргариен лично раздавал редкие щиты и шлемы из запасов кланового мастер-крафта. Сам клан-лидер, подумав, надел эпический сет из трех предметов, которым успешно фармил боевые донжионы. Собранный рейд драконов, усиленный шестеркой НПС, через час выехал из форта с решительным намерением прищучить наглого незнакомца. 14 игроков и 7 относительно боевых пешек. Троих Таргариен сразу выдвинул на птичках прикрывать рейд сверху. Так в свое время делал Эр-Эл, под началом которого он когда-то ходил в рейды. Чем они смогут помочь остальным, паря над непроницаемым покровом леса и от кого прикрывать, было неважно. О противнике было известно немногое. Быстрый стелсер, которого сопровождают две пешки, огромный серый оборотень и девушка дриада. Их встроенный сигнал разведчики видели мелькающим поблизости от форта. Пантера очевидно кружил в поисках жертвы. Поняв, что по его душу выдвинулся рейд, он стал стремительно отходить вглубь ущелья. Ага, пригорело. Сейчас возьмём за задницу, обрадовался Торгариен. Опыта PvP у него было немного. Киллы редких залётных крабов не в счёт. Такое PvP даже битвой не назовёшь. В основном он промышлял охотой. Зверя и птицу бил буквально на ходу. Это придавало лидеру уверенности в своих силах. Сигналы внезапно исчезли. Это означало, что либо противник вышел из игры, либо активировал невидимость. Поразмыслив немного, Торгариан решил, что скорее второе. Разделив своих людей редкой цепью, он заставил их прочёсывать лес. На левом фланге раздался крик ужаса. Одна из законок покраснела и тут же почернела. Игрок в конце, сбивающимся от волнения голосом, сообщил, что его убил громадный волк, опрокинув и перекусив глотку. Таргариен тут же развернул рейд в сторону удирающего волка, но справа неожиданно рухнул игрок, выпав из седла маунта. Стрела, выпущенная невидимкой из зарослей, мгновенно ваншотнула его, пробив глазницу. Бросившиеся к нему, угодили в расставленные ловушки огромные зубчатые капканы, искусно замаскированные травой. Сразу несколько игроков получили травмы и эффекты снижения скорости, а пока те с криками боли пытались освободиться. Антера гибкой тенью метнулся между ними, быстрыми ударами срезав двоих. Торгариен наконец-то увидел противника вочью, довольно рыкнул, выхватил меч и послал маунта вперёд. "Есть подсветка", крикнул он, помечая пантеру для остального рейда. "Бейте по ассисту!" Свист. Жуткий свист падающей бомбы. Мир вокруг захлестнуло ревущее пламя. С криками заметались пылающие силуэты. Маунт, захрипев, рванулся прочь. И тут же неуклюже повалился на бок, придавливая Таргариена. По странному стечению обстоятельств, это недоразумение спасло ему жизнь. Прокатившаяся волна огня убила коня, но не причинила вреда клан-лидеру. Большой огонь? Откуда у него большой огонь? Он что, маг огня? Или способен использовать высокоуровневые свитки? Снова потери. Таргариен, чувствуя нарастающую злость, смотрел, как пантера исчезает в сумерках меж деревьев, путая следы. Слева опять донёсся долгий волчий вой, навесивший перманентную единичку ужаса. "Минут 5, Таг", крикнул Блаха, помогая подняться хромающему командиру. "Он играет с нами. Надо собраться в кучу. Все ко мне!" взревел Торгариен, призывая соратников. "Где эти ублюдки? Отступить к форту, чтобы соединиться с пятёркой криворуких?" умерших в первые минуты охоты, или преследовать противника. Чтобы вступить в бой, Пантера и его пешки сбросили невидимость. Их сигналы снова были доступны для поиска. Судя по словам разведчиков, они отступали в единственную свободную сторону — в карман, образованный сужающимся ущельем. Там тупик, нет ничего, кроме озера и водопада, дающего начало речушке. Там их можно зажать. Тройка на птичках, парящая над лесом, сообщила, что видят мелькающую тень человека и волка на поляне у менгира. Древний наклонный камень, вросший в землю, был местной достопримечательностью. К нему иногда забирались странные паломники из числа снежных кобольдов. Да, они были там. Торгария нащутил радость, увидев парочку на поляне. Окружаем, вперёд. Пантера и не собирался никуда убегать. Присев на одно колено, Он что-то делал на земле. Громадный серый оборотень, ощерив зубы, стоял возле него, негромко рыча. Торгариен содрогнулся его размером, но, преодолевая страх, наложил стрелу. "Ну что, попались, мразя", радостно завопил блоха. "Это вы попались". Гибкая девичья фигурка дриады отделилась от менгира, её окутало странное зеленоватое мерцание. Торгариену показалось, что шелест леса стал сильнее. Почудилось, что деревья вокруг вдруг зашевелились. Не обращая внимания, он махнул рукой, призывая стрелять по ассисту, но несколько стрел бессильно отскочили, образовав ореол кинетического щита, окружавшего противника. Клан-лидер мельком удивился. Пантера использовал дорогие свитки разных школ, вообще не считаясь с расходами. Такой щит стоит от 500 золотых и действует всего пару минут. На что он рассчитывает? Давайте, парни, прежгите его магией. Рядом вдруг раздался крик. Одно из деревьев неожиданно наклонилось и оптовало ветвями яростно стрелявшего блоху. Игрок не успел даже пискнуть, как был вздёрнут в воздух, и Торгариен с ужасом услышал, как захрустели его кости. Деревья оживали. Они вылезали из земли, окружали и хватали драконов. Дриада-спутница пантеры использовала призыв, превратив ближайший участок леса в злобных бродячих древней. Их заманили в ловушку. Торгариен хотел скомандовать отступление, но не успел. Взмах толстой ветки смел его с седла. Последнее, что он увидел огромный узловатый корень, падающий сверху. Интерлюдия. Shadow. В общем, через пару дней коребасы не высовывали носы из форта. — рассмеялся Ар. — Провинцию они закемпили 24 на 7. Пока наш друг отдыхал, его скаут в стелсе контролировал их передвижение, а Варга кружил вокруг форпоста, вырезая идиотов. В общем чате провинции целая драматическая пьеса разыгралась. В секьюр-канале нытье не прекращалось круглосуточно. — Представляю, — сухо усмехнулся Шэдоу. — И туда отправилась твоя конста. — Ага, решили слегка поразвлечься. Однако парень оказался не промах, и как только мы появились, тот же свернул активность. Оказался такой любитель сейв ПВП. И любое не давал, или уходил хантить крабов во другие провы. На развод не поддавался, как-то определял, что мы близко. Интересно, способности оракула? Скорее какой-то артефакт, прищурился Арранкар. Выслеживать его было муторно, и мы решили пойти старым, но верным способом. Поймать на живца? Понимающие квнул консоль эвтаназии. Хороший способ. Я видел ваши килл-листы. Что-то пошло не так.